Глава двадцать четвертая Лина Орлова стояла у большого зеркала в гримёрной комнате дома моды и тщательно запудривала огромный синяк, вздувшийся на её левой щеке. Когда она появилась в съёмочном павильоне силуэта, поначалу все просто остолбенели, а затем в помещении раздался дружный взрыв хохота. От стыда и злости Лина была готова провалиться сквозь землю. Другие модели показывали на неё пальцем и смеялись, а кое-кто даже попытался сфотографировать на сотовый телефон. "Уберите камеры, уроды", яростно прошептала Орлова, "а иначе я за себя не ручаюсь". "Это мы-то, уроды", расхохоталась Ирина Логинова. "Да ты себя в зеркале сегодня видела? Что ты там ввякнула?" шагнула к ней Орлова, сжимая кулаки. "А ну хватит гримироваться быстро!" Едва сдерживаясь от смеха, приказал Лине Алексей Бежецкий. «Такого я здесь еще не видел!» И он снова согнулся от хохота. А Лине пришлось извести почти целый тюбик тонального крема. Виктор Ольшанский вошел в гримерную, когда она уже почти закончила, и изумленно присвистнул. «Ничего себе!» — выдохнул он. «Не думал, что все настолько плохо!» «Сувенирчик от твоей жены!» Ядовито произнесла Лина, взглянув на отражение стоящего позади нее Виктора. «Как же я ненавижу эту облезлую крысу! А Риту Шору сегодня придется сильно постараться, чтобы отфотошопить этот жуткий фингал на моих снимках!» «Радует лишь, что это временно!» — с опаской заметил Виктор. «И это ты во всем виноват!» — заявила Орлова. «Ну, извини, я сам не понимаю, как такое могло случиться!» — расстроенно произнес Ольшанский. «Ольшанский!» Я был так осторожен, по крайней мере, мне так казалось. Недостаточно осторожен, судя по всему. Твоя престарелая Мигера умудрилась не только отследить твои платежи по банковским картам, но ещё и увидела чек от отеля. В следующий раз тебе нужно платить наличными, милый, если он, конечно, состоится этот следующий раз. О чём ты, дорогая? Удивился Виктор. А твоей жене, дорогой? Ехидно бросила Лина, размазывая по щеке остатки тонального крема. Моё терпение тоже не безгранично. Я тебя давно предупреждала. Рано или поздно тебе придётся выбирать между мной и своей старухой, потому что мне надоело скрываться по тёмным углам. Или ты разведёшься с этой ведьмой, или нам с тобой придётся расстаться. Ты что, шутишь? взволнованно вскинул бровь Альшанский. Элина повернулась к нему лицом и показала на свою распухшую щёку. Я похожа на шутницу? Но ты же знаешь мою ситуацию. Мне сейчас очень нелегко приходится. Я просто не могу её бросить. Да, да, она оставит тебя без штанов. Я уже не раз это слышала, но ты же можешь подстраховаться. Продай часть активов, сними наличку с банковских счетов, купи себе квартиру на её деньги наконец. Только тебе придётся сделать всё это быстро, чтобы она не успела снова тебя отследить. Всё не так просто, милая. Сдохнул Альшанский. Единственное, что у меня есть это акции Тауэра, которые Белла когда-то переписала на моё имя, но большой доход они не приносят. К тому же, я даже не могу избавиться. Если бы дочка Аркадия не была такой упрямой и позволила пустить их в свободную продажу, я бы стал очень богат. Но вы, девчонка упёрлась рогами в землю. А мы все сидим с этими бесполезными акциями, как та собака на стоге сена, ни себе, ни людям, поэтому мне и приходится терпеть. Но это не может продолжаться вечно, Виктор. Сколько мы ещё будем прятаться от Беллы? Она оскорбляет и унижает меня при каждой нашей встрече. Сотрудники дома моды шепчутся о нас с тобой на всех углах. А после нашей недавней стычки, Белла вообще может вышвырнуть меня из всего это. Я этого не допущу, а всем местным сплетникам сумею заткнуть их поганые рты. Интересно поглядеть, как ты будешь это делать. В силу эти-то давно не авторитет, и к твоему мнению даже никто не прислушивается. Здесь всё решают эти проклятые престарелые матроны, и твоя жена в их числе. Но у тебя контракт на год, вставил Виктор. Они не смогут тебя выгнать. И что с того? Подбоченела Слина. "Белла, совладелица этой богодельности, а контракт легко можно разорвать, чтобы избавиться от неугодной фотомодели. Да и не могу я всю жизнь быть твоей содержанкой, Виктор. Сколько можно? Мне тоже хочется когда-нибудь выйти замуж, а может и детей завести. Чем чёрт не шутит. Но связавшись с тобой, я вынуждена сидеть и ждать неизвестно чего, пока ты мечешься между мной и своей стервозной женой." Айшанский никогда ещё не видел Лину такой раздражённой. "Давай пока отложим этот разговор, дорогая", спокойно предложил он. "Обещаю, я обязательно что-нибудь придумаю". "Да уж, надеюсь. Знаю одно: я не хочу тебя терять. Я готов на всё, лишь бы сохранить наши отношения". "Я тоже, дорогой. Но как я уже сказала, мы ему терпению пришёл конец. Или я, или она". Виктор приблизился к ней сзади и обнял за плечи. Лина сначала напряглась, но затем слегка расслабилась в его объятиях. — Мы со всем справимся, — тихо сказал Ольшанский. — Вот увидишь. — Кстати, а что насчет того склада одежды? — понизив голос, спросила Лина. — Когда ты планируешь осуществить задуманное? — Ты о пожаре? — в полголоса переспросил Виктор. — Ты ведь не передумал? Это не в моих интересах. Комиссия должна отправиться на склад уже завтра, значит, времени у меня остаётся всё меньше. У нас, внезапно поправила его Лина. Ведь я помогу тебе во всём. Альшанский удивлённо уставился на её отражение в зеркале. Лина, похоже, не шутила. Стоит ли тебе так рисковать, спросил он. Но ведь ты забрал эти меха для меня? — А значит, мы оба виноваты, и я должна помочь тебе разобраться с этой проблемой. — Я тебя обожаю, — восхищенно произнес Виктор. — Ты ведь это знаешь, моя Венера в мехах? — Разумеется, знаю, — усмехнулась Лина. — Осталось только придумать, как нам все провернуть, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Внутри складских ангаров наверняка стоят камеры слежения, а ещё там всё оборудовано датчиками пожарной сигнализации. Системы пожаротушения в складе нет, но пожарные всё равно приедут очень быстро. Значит, нужно отключить эти камеры и устроить такой пожар, чтобы вся одежда на этом складе сгорела ещё до приезда пожарных бригад. Тряпки горят очень быстро, но для уверенности ты можешь использовать бензин. Тогда все сразу поймут, что это был поджог, возразила Ишанский. Зато всё полыхнёт за считанные секунды, сказала Лина. Да и что с того? Я слышала, на складах Таулера недавно тоже были пожары, а виновных до сих пор так и не нашли. Твоя задача разобраться с камерами и сигнализацией, дорогой. Обесточь всё здание или придумай что-нибудь ещё. А я завтра с утра съезжу на какую-нибудь заправку на окраине города и куплю пару канистр бензина. Этого нам вполне хватит. Ты избавишься от всех следов, и комар носа не подточит. Ты такая отчаянная. Виктор с улыбкой прижал её к себе. Именно поэтому ты мне и нравишься. Все мужчины любят отчаянных женщин. Элина повернулась к нему лицом, обняла Виктора за шею и нежно поцеловала. Мы с тобой так похожи, дорогой. Не устану этого повторять. Всё же жаль, что мы не можем встречаться в открытую, вздохнула она.